Глава 3. В ноябре 2010 года группа известных экономистов, интеллектуалов и бизнес-лидеров написала открытое письмо Бэно Бернанке, который в то время занимал пост председателя Федеральной резервной системы ФРС, по сути, американского центра банка. ФРС только что объявила о втором транше так называемого количественного смягчения. Анна предложила приобретать облигации на свеженапечатанные деньги, чтобы постепенно влить в экономику США дополнительные 600 миллиардов долларов. Людей, подписавшихся под открытым письмом, такая политика обеспокоила. Более того, они считали, что она губительна для США. В опубликованном Wall Street Journal письме доказывали, что план ФРС в нынешних обстоятельствах не является необходимым и благоразумным. и не способствует достижению целей ФРС увеличения занятости. Поэтому данный план должен быть пересмотрен и отменён. Среди подписавшихся были весьма уважаемые эксперты в своих отраслях: Майкл Джей Боскин, бывший председатель Совета экономических консультантов при президенте США, миллиардер Сэт Кларман, основатель инвестиционного фонда Baurst Group, Джон Тейлор, профессор экономики Стэнфордского университета. Миллиардар Пол Сингхин, основатель Elliott Management Corporation, и Нил Фергюсон, известный писатель и профессор истории Гарвардского университета. Возможно, больше всего авторов письма тревожила инфляция. Они опасались того, что выпуск новых денег приведёт к заоблачному росту цен. Этим часто обеспокоенные экономисты монетаристской школы, подписавшиеся предупреждали: Количественное смягчение может вылиться в снижение стоимости денег и инфляции, после чего финансовые рынки деформируются. Письмо, опубликованное на правах полосной рекламы ещё в Нью-Йорк Таймс, вызвало ажиотаж во всём мире. Страхи авторов были точно сформулированы и отменно аргументированы. Пророчества о грядущих тяготах американской экономики вызвали даже небольшое сотрясение на финансовых рынках. Что же произошло на самом деле? Сбылось ли предсказанное, вышла ли инфляция из-под контроля. В момент, когда письмо было опубликовано, уровень инфляции составлял полтора процента. Через четыре года, к декабрю 2014-го, инфляция побила рекорд и опустилась ниже исторического минимума. Согласно отчету об индексе потребительских цен, который ежемесячно публикуют Бюро статистики труда США, инфляция составляла тогда 0,8%. В январе 2015 года, когда писалась эта книга, инфляция опустилась ниже нуля. Она превратилась в дефляцию. Как писали газеты, уровень инфляции в США составил 0,1%. Видимо, правильно будет сказать, что предсказания автора в письме не вполне сбылись. Американская экономика в целом как будто бы двигалась в совершенно другом направлении. И инфляция из-под контроля не вышла. Увеличилась занятость, хотя авторы письма были уверены в том, что политика ФРС не способствует снижению безработицы. К осени 2014 года экономика США создавала рабочие места быстрее всего за время, прошедшее с 2005 года, и безработица упала с 9,8% до 6,1%. Неплохо себя чувствовал и американский бизнес, сообщавший о низком уровне задолженности, большой выручке и рекордной прибыли. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы ошибиться в прогнозе. Мы живём в сложном мире, в нём царит неопределённость, особенно в сфере экономики. Не будем забывать и о том, что группе подписавшихся потребовалось интеллектуальное мужество, чтобы обнародовать свои предсказания. И, конечно, тот факт, что их пророчества не сбылись, подарил им прекрасную возможность подкорректировать или обогатить свои теоретические допущения. В конце концов, Как ведь и учатся на своих ошибках. Как реагировали авторы письма на предложение признать свои ошибки? В октябре 2014 года агентство Bloomberg пригласило их поразмышлять над содержанием письма в свете последующих событий. Особенно удивляют в ответах. Предложение Bloomberg приняли 9 подписавшихся, то, что мыслители не только не пытались объяснить, почему их прогнозы оказались неверными, и чему они в результате научились. Как оказалось, они сочли, что их прогнозы полностью сбылись. Иначе говоря, почти все они решили, что их анализ был точным. Дэвид Малпас, бывший второй помощник главы Министерства финансов США, сказал: "В письме события были предсказаны верно". Джон Тейлор, профессор экономики Стэнфордского университета, сказал: "В письме говорилось о риске инфляции, о занятости, о том, что политика ФРС подорвёт деятельность финансовых рынков". усложнит попытки нормализовать монетарную политику, и всё это случилось. Джем Грант, издатель журнала Grant Interest Rate Observer, сказал: "Нам говорят, мол, вы, парни, не правы, предсказали инфляцию, а её не было. Я думаю, инфляции было немало, может, не на прилавках, но на Уолл-стрит точно. Такое ощущение, что они имели в виду какую-то другую экономику". Другие авторы письма утверждали, что предсказание пока что не сбылось, но скоро сбудется. Дуглас Холц Икин, экс-директор бюджетного управления Конгресса США, сказал: "Эти меры обязательно заставят подскочить структурную инфляцию. Они увеличат её более чем на 2%. Не знаю, когда именно, но это произойдёт". Этот последний ответ безусловно верен в том смысле, что инфляция вырастет, возможно, даже резко, и превысит недавние исторические минимумы. Вместе с тем, он напоминает прогноз фаната футбольного клуба Брентфорд, предсказавшего в начале сезона 2012-13 годов, что эта команда завоевыет Кубок футбольной ассоциации. Когда Челси разгромили Брентфорд, фаната спросили, почему его прогноз не оправдался. Тот ответил: "Я сказал, что они получат Кубок футбольной ассоциации, но не сказал, когда именно". Этот пример ещё одна иллюстрация могущества когнитивного диссонанса. Диссонанс может случиться не только с Тони Блэром, врачами, юристами, сектантами. Его жертвами становятся всемирно известные бизнес-лидеры, историки и экономисты. В конечном счёте, явление когнитивного диссонанса даёт нам понять, как традиционное для нашей культуры осуждение ошибок лишает нас возможности увидеть факты такими, какие они есть. Когнитивный диссонанс касается и крупных решений, и мелких суждений, и вообще всего, что угрожает нашей самооценке. Маленький пример из жизни автора. Работая над этой главой, я записался в спортзал, который находился довольно далеко от дома. Плата была довольно высокой. Моя жена сказала: "Ты всё равно будешь пропускать занятия, потому что поездки будут отнимать у тебя много времени. Рядом с домом есть место намного дешевле, лучше запишись туда". Я с ней не согласился. День за днём я ездил после работы в тот спортзал. Эти поездки и правда отнимали кучу времени. Иногда дорога занимала более получаса. Я обнаружил, что ничего не успеваю, в то время как моя жена ходит в ближайший спортзал и не знает забот. Но чем больше времени и сил отнимали поездки, тем сильнее я укреплялся в своём решении. Прошёл год, прежде чем я осознал, что моя приверженность этому спортзалу На деле всего лишь попытка оправдать однажды принятые решения. Я не желал признаваться себе в том, что сделал ошибку, записавшись туда. Моя жена, читая черновик этой главы, после одной моей поездки в спортзал, улыбнулась и предположила. Когнитивный диссонанс? Она оказалась права. Я тратил деньги на мой спортзал целый год, а потом записался в другой, по соседству. Призная я свою ошибку раньше, не пришлось бы копить раздражение целый год. Увы, эго не позволило мне посмотреть на ситуацию объективно. Мне было слишком сложно признать, что я оказался неправ с самого начала и потратил в результате немало денег. Этот пример может показаться тривиальным, но он демонстрирует все коварство когнитивного диссонанса. Вспомним о многочисленных ситуациях, рассмотренных в нашей книге ранее. Когнитивный диссонанс возникает и при принятии куда более важных решений, и при принятии куда более важных решений, И чем они важнее, тем больше угроза нашей самооценки. Несчастный случай в операционной становится событием, которое иногда случается. Оправдавший сидящего в тюрьме человека тест ДНК вдруг указывает на неосужденного кое-якулятора. Несбывшиеся пророчества о конце света доказывают, что Бог остался доволен нашими действиями. Тот же механизм действует и в случае с открытым письмом Бену Бернанке. Прогноз авторов письма не притворился в жизнь, Но с их точки зрения, правота была и остается на их стороне. Если бы инфляция взлетела до небес, они твердили бы о том, что их предсказание сбылось. Но и в ситуации, когда инфляция снизилась, они по-прежнему считают возможным говорить о верном прогнозе. Блэр точно так же оправдывает свою стратегию войны в Ираке, хотя факты противоречат его исходным посылкам. «Если выпадет орел, я выиграю. Если решка, я не проиграю». Мы не сильно погрешим против истины, если скажем, что экономисты признают свои ошибки особенно неохотно. Речь не только об авторах письма, речь о профессиональной культуре. В начале 1990-х, изучая экономику в университете, я обнаружил, что уже на первом курсе многие студенты причисляли себя к одной из соперничающих школ, например, к монетаристам или кейнсианцам. Решение присоединиться к той или иной экономической школе основывалось на весьма шатких доводах, однако последствия этого выбора оказывались долгосрочными. Сменить идеологию решаются впоследствии немногие. Как правило, экономисты остаются верны своей школе всю жизнь. Опрос, пусть и очень выборочный экономистов, выявил, что менее 10% из них на протяжении карьеры меняют школы или существенно адаптируют свои теоретические предпосылки. Профессор сэр Терри Бёрнс, бывший экономический советник Маргарет Тэтчер, позднее он стал председателем банка Сент-Андер-Юкей, сказал мне, это все равно, что христианину обратиться в ислам или наоборот. Безусловно, это важное предупреждение. Вместо того, чтобы изучать факты, некоторые экономисты предпочитают их игнорировать. По крайней мере, мы вправе подозревать, что интеллектуальная энергия ряда наиболее выдающихся мыслителей направлена не на создание новых теорий, лучше объясняющих факты, а на изобретение всё более изощрённых аргументов, доказывающих, что этот мыслитель всегда прав. Что возвращает нас к самому парадоксальному аспекту когнитивного диссонанса. Именно известнейшим мыслителям, блестящим умам, есть что терять, если они признают свои ошибки. Вот почему столь часто люди, которые пользуются наибольшим влиянием и по идее могли бы помочь миру обрести новый опыт, более или других уклоняются от признания своих неудач. Нередко эти люди или организации нанимают дорогих специалистов по общественным отношениям, чтобы донести до сведения публики свои запоздалые оправдания. У них есть финансовые возможности, не говоря уже о подсознательном желании ликвидировать разрыв между убеждениями и фактами, чтобы не учиться на ошибках, а игнорировать их. Они ведут себя как игрок в гольф, который сначала выбивает мяч за пределы поля, а потом нанимает лавкачей и пиарщиков, чтобы убедить мир в том, что он тут ни при чём. Это всё внезапный порыв ветра. И, вероятно, лучше всего данный феномен освещен в знаменитом исследовании Филиппа Тетлока, психолога из Пенсильванского университета. В 1985 году по просьбе Тетлока 284 эксперта должны были оценить вероятность того, что конкретные и точно определенные события произойдут в не столь далеком будущем. Все участники эксперимента были признанными профессионалами в своих областях, у половины имелась докторская степень. Среди гипотетических вариантов развития событий были, например, такие, как будет ли Горбачёв смещён в результате путча и сможет ли ЮАР бескоронно избавиться от апартеида. В результате Теплек собрал тысячи предсказаний. Спустя пару лет он сравнил их с реальностью. Теплек обнаружил, что прогнозы экспертов сбывались чуть лучше, чем прогнозы группы студентов последнего курса, но не слишком. Неудивительно, мир слишком сложен. Даже хорошо информированному эксперту трудно предсказать развитие событий, если те зависят от взаимодействия множества переменных. Как писал Тэтлок, мы обескураживающе быстро достигаем рубежа падения эффективности знаний для предсказания будущего. Однако самым поразительным результатом эксперимента стало то, что известнейшие эксперты, постоянно выступавшие по ТВ и ездившие в турне с целью представить читателям свои новые книги, показали себя хуже всех. Процитируем Тэтлока. Ситуация сложилась парадоксальная. Чем известнее эксперт, тем менее точны его предсказания. От чего возникает такой парадокс? Ответ даёт нам когнитивный диссонанс. Именно известные публичные люди рискуют пострадать от своей неправоты больше всего. Именно их стиль жизни и самооценка сильно зависит от того, удачны их предсказания или нет. именно они чаще других уклоняются от признания своих ошибок и, естественно, учатся на них меньше, чем их коллеги. Это открытие имеет огромное значение не только для экономики, здравоохранения и юриспруденции, но и для бизнеса. Нам может казаться, что чем выше должность человека в компании, тем меньше вероятность повстречаться с когнитивным диссонансом, Руководители в крупных компаниях просто обязаны быть рациональными, уметь анализировать проблемы и смотреть на мир объективно. Для топ-менеджеров эти характеристики должны быть определяющими. В реальности мы видим нечто совсем другое. В своём труде "Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: анализ и практические выводы" Седней Финкельштейн, профессор менеджмента из Дармудского колледжа, изучил крупные неудачи в более чем полусотне корпораций. Он обнаружил, что чем выше человек в иерархии, тем чаще он не желает признавать свои ошибки. Как ни парадоксально, чем выше люди стоят в управленческой иерархии, тем больше они склонны оправдывать свой перфекционизм чем угодно. Хуже всех ведут себя генеральные директора. В одной из организаций, деятельность которых мы изучали, гендиректор в целых 45 минут рассказывал о том, почему в постигших компанию бедах виновны другие люди. высшей стоящей организации. Клиенты, правительство, даже другие менеджеры с той же фирмы все они несли ответственность за то, что дела у компании шли плохо. А собственной вине директор не сказал ни слова. Теперь мы понимаем, почему так происходит. Именно топ-менеджеры отвечают за бизнес-стратегию, следовательно, если они ошибутся, их потери окажутся значительнее, чем у других. Топ-менеджеры с большей вероятностью будут отстаивать мудрость собственной стратегии. даже если та ни на что не годится и переосмысливать в свою пользу любые факты, которые противоречат их убеждениям. Эти люди, ослепленные когнитивным диссонансом, и менее всех способны учиться на своих ошибках.